ТАОС. Штат Нью-Мексико. США. Бифштексы почти готовы. Артур Синклер переворачивает кусочки, смакуя дым. «Из всех занятий мне больше всего понравилось быть монетным копом». Когда президент попросил меня вернуться в правительство в качестве председателя комиссии по ценным бумагам, я ее едва не расцеловал. Наверняка я получил эту работу только потому, что за нее больше никто не хотел браться. Впереди столько проблем, еще столько людей в стране живут в каменном веке. Заставить их отойти от бартера и вновь довериться американскому доллару – ох, как непросто. Кубинский песо до сих пор в королях». Многие из самых богатых граждан имеют счета в Гаване. Одной попытки решить дилемму счетов-излишков достаточно для любой администрации. После войны столько народу собирало наличные в брошенных подвалах, домах, у мертвецов. Как отличить этих мародеров от обычных людей, которые на самом деле хранили свои честно заработанные баксы, особенно если записей о собственности осталось не больше, чем бензина? Вот почему монетный коп – самое важное из всех моих профессий. Мы ловим негодяев, которые не дают поднять на ноги американскую экономику. Не только грошовых мародеров, но и крупную рыбу. Мерзавцев, которые пытаются скупить дома, пока выжившие не успели заявить о своих правах. Или проталкивают законы об отмене регулирования продуктов и других предметов первой необходимости. А еще ту сволочь, Брекенри Джаскотта, да короля фаланкса, который до сих пор прячется как крыса в своем мерзком антарктическом логове. Он пока не знает, но мы договорились с Иванами, чтобы ему не продлевали аренду. Его очень многие ждут дома, особенно внутренняя налоговая служба. Улыбается и потирает руки. Уверенность – топливо, на котором работает машина капитализма. «Наша экономика существует до тех пор, пока люди в нее верят». Как сказал Франклин Делано Рузвельт, «Единственное, чего нам стоит бояться, это сам страх». Эту фразу написал для него мой отец. По крайней мере, он так говорил. «Мы уже начинаем подниматься. Медленно, но уверенно. Каждый день открывается еще пара счетов в американских банках. Регистрируется еще пара частных предпринимателей». Поднимается еще на пару отметок индекс доу. Как с погодой. Каждый год лето становится чуть дольше, небо чуть светлее. Все будет хорошо. Надо только подождать. Вытаскивает изо льда две коричневые бутылки. Будете рудбир?